Следовало бы отцам церкви припомнить завет Христа и его любимого ученика, завет, общий всем великим духовным учителям. Любите друг друга, и все стало бы на место. Также неотложно нужно им просмотреть и вникнуть в труды великого Оригена. Сочинение этого истинного светоча христианства сейчас изучается духовенством Запада в Америке. Эти отцы поняли, что сознание их духовной паствы требует иной пищи и не может примириться с наивными утверждениями, которые, может быть, и были нужны для обуздания полудиких племен, которые принимали тогда христианство. Чтобы не утратить окончательно своего влияния, некоторые из членов духовенства Запада спешат отрешиться от невежества и пополнить свое знание. Если бы наши духовные отцы последовали их примеру, Много добра получилось бы. Ведь только подумать, сколько ясных указаний о перевоплощении и о законе кармы имеется в Евангелии именно в словах самого Христа. Но наши духовные отцы тщательно умалчивают об этом. Бог им судья. Ввиду переживаемого всем миром страшного духовного кризиса ужасающего возрастания безбожия, которое и явилось следствием узкого, мертвящего сектарианизма и удушающей догматики, так же, как и падение нравственности среди церковных служителей. Мы никогда не говорим и не будем говорить против какой-либо религии как таковой или же против храмов. Лучше какая не на есть религии храм, нежели без храма но против нетерпимости и безнравственности мы будем протестовать. Духовные пастыри необходимы, но они должны быть истинными водителями духа и идти с нуждами века, а не плестись позади, закованные в цепи невежества и мрачного средневековья. Дух инквизиции еще очень силен, и не думаете ли вы, что, если бы Христос появился сейчас на земле, то ему не миновать было бы, если не распятие, то суда линча, а в лучшем случае пожизненного сурового заточения с клеймом Антихриста. Толпятся и надвигаются грозные события, потому так тяжко, так ужасно сейчас видеть все растущее разъединение во всех областях жизни, всю несоизмеримость, все легкомыслие низкой клеветы и зависти и злобы, среди тех, кто должен был бы объединять. Понять нужно, что вопрос идет о спасении человечества вообще и о спасении самой планеты. И спасение это в руках самих людей, а они, обуянные одержанием злобы, осуждением и сведением взаимных счетов, только раздувают огни предвестников грозного часа. Никто из них не подумает, что... Предуказанный Армагеддон не басня, но грозная действительность и великая опасность. Но все-таки падать духом не следует, ибо услышавшие призыв и перетерпевшие до конца, спасены будут. Помните о краткости сроков, и пусть это знание укрепит вас. Помните во всех делах и встречах ваших завет оставленный вам. Терпимость, великодушие и устремление в будущее.